Глава пятая «Их финт нихт мэр аус дэм небль, вайз нихт вахин их гэн «Не могу больше найти пути из тумана, не знаю, куда мне надо идти». Винтермонд. Аурора. Лана вернулась к машине, и прежде чем снова надеть перчатки, тщательно оттерла пальцы платком и санитайсером. Вряд ли бензин мог попасть ей на руки, но ей было виднее. «Тоже никого». Она уселась за руль и вместо того, чтобы сразу отъехать от колонки, созерцала еще какое-то время сумерки впереди. «Странно. Столько едем, и ничего, никого». Нелли на соседнем сиденье приоткрыла глаза, но только взглянула чуть на Лану, почти не поворачивая головы, и никак не прореагировала. Лана опустила взгляд проверить заряжавшийся смартфон. Недовольно поджала рот и завела мотор. «Нелли», — через минуту спросила она, — «Который час?» «Час?» та с холодным удивлением, будто изумилась, что ее вообще о таком спросили. «Сейчас! У тебя же смарт! Возьми и посмотри!» Лана еще раз бросила быстрый взгляд вниз, будто что-то могло сильно измениться. Ломаные цифры на экране по-прежнему показывали 7:30. Машина вильнула, но все же попала колесом в яму и подпрыгнула. Лана силой потерла глаза и переносицу. Сейчас не может быть столько, сказала она, мельком пересекшись со своим отражением: Мы едем гораздо дольше, к тому же я оставила 24-часовую систему, а если предполагается, что это 7:30 утра, а не вечера. То я не могла так много проехать. Она подавила зевок, объехала очередную яму на этот раз удачно. Серьезно, сколько времени прошло? Лана озадаченно вопросила взглядом зеркала, дорогу, даже слегка Нелли. У меня ощущение, что вокруг вообще ничего не изменилось. Должно ведь было уже совсем стемнеть. Или рассвести наоборот, если на то пошло. Нет, почему? Нелли пошевелилась, чтоб пересесть поудобнее, заодно лениво осмотрела облупившийся лак на ногтях. Мы же все время ехали! Это как на самолете, знаешь? Улетаешь откуда-то посреди дня, чуть не до ночи промучишься, прилетаешь, а там опять день. Мы не на самолете. Лана скосилась на нее с сомнением и тихой тревогой. Да без разницы! Нелли зевнула, порылась в бардачке и, найдя пилочку, начала неспешно подтачивать маникюр. Легух опять споткнулся на яме и подпрыгнул. Нелли даже снова мазнула потолком по макушке, но она, похоже, и не заметила. Лана шепотом выругалась и поискала заднее сиденье в зеркале. «Что они там? Дрыхнут?» Им, видимо, было тепло рядом. Они спали крепко. Алиса, впрочем, как будто уже начала пробуждаться. Видимо, последний скачок тряхнул и её. Она мутным, не вполне еще присутствующим взглядом проскользила вокруг и пыталась занять теперь меньше места. Наверное, думала, что попутчице недостаточно ее половины дивана. «Лис», — попросила складывая первую букву Лана, «разбуди Агнешку, пожалуйста. Я заманалась ехать по этим ямам». Алиса испуганно глянула на нее но быстро узнала и наклонилась поворошить Агнешку. Та спала, закрывшись своим рыжим хвостом, который растрепался немного и служил ей теперь то ли шарфиком, то ли повязкой от света. Алиса неуверенно позвала ее. Агнешка что-то спросила закрытым ртом и перевернулась на спину. «Алиса? Мне такой забавный сон про нас приснился!» Она открыла глаза и, сохраняя еще улыбку, поморгала в потолок. М да, я надеялась, что это сон. Она привстала, посмотрела вперед. Что, Лан? Тебя сменить? Да. Та притормозила. Я сейчас отключусь за рулем. Она не выглядела так, как будто сейчас отключится. Только лицо стало еще более гипсово белым, отчего круги под глазами очертились резче, но она не особо переменилась с того утра на автовокзале. Окей! Агнешка, распрямив конечности, выбралась из лягуха и тут же согнулась до колен, шипя что-то невнятное. «Чёрт-то вы, Кости! Вообще никуда не гнуться! Раньше можно было хоть в ящике спать!» Лана обошла машину и остановилась у двери Нелли. «Не хочешь на заднее сиденье? Там удобнее кемарить!» Нелли, ничего не говоря, перебралась назад, освободив Лане ее место. Позади она только бросила равнодушная Хай Алисе, когда та поспешно сдвинулась влево, уступая ей пространство. Ноки марить не стала, вернулась к своей пилке. «Тебе и самой бы поспать не мешало». Агнешка завела мотор, поглядывая на Лану. «Я могу сидя, все нормально». «Куда едем?» Легох сдвинулся и отъехал от обочины, почти не попав в очередную яму. «Дальше вперед! До какого-нибудь пункта. «Из пункта А в пункт Б», пробормотала Нелли с намеком на полуулыбку. «Мне попались две заправки, но такие, без людей, где просто автоматы». Лана закрыла глаза. «Скажи мне, если что-нибудь будет. Мне надо посмотреть и поговорить». «Обязательно». «Из пункта А в пункт Б выехали две вагонетки», протянула в пространство Нелли. «Одна серая, другая тоже в Африку. Ты которую переедешь, а, Ланчик?» Таня ответила. «Лана спит, она устала». В полголоса откликнулась вместо неё Агнешка. «Подожди, не трогай ее пока». Какое-то время проехали молча. Какое сложно сказать. Лана спала по стойке смирно. Алиса, рассмотрев что-то за левым окном, с тихим любопытством ловила его взглядом. Нелли опустила пилку и руки и теперь просто сидела, уставившись в кресло впереди. Время как будто закольцевалось, словно кто-то чикнул ножницами пару раз по их часам и минутам и запустил этот мелкий обрывок по кругу. В фарах мелькал неровный асфальт с одиночной линией посреди, чуть размытой от тяжелой жизни. Агнешка скосилась на мгновение на смартфон на зарядке, не выпуская из виду дорогу, Пошарила в сумке на поясе, чтобы вытащить свой. «Сдох», — заключила она негромко со странным удовлетворением. «ЧТД», — не открывая глаз, проговорила Лана. «У тебя часы немного пристряли. На них все время 7.30». «Лис, а у тебя тоже на телефоне все зависло и не работает?» «А?» Алиса вскинула голову и оторвалась от окна. Нелли слабо усмехнулась. Добро пожаловать в клуб. Лана у всех спрашивает, который у них час и грусятся ли карты. Я свой телефон разбила. Алиса сунулась, была в карманной куртки, будто аппарат там мог чудесным образом возродиться, но тут же виновата потупилась. Ну, там, у автобуса. Рот Ланы напрягся чуть недовольно и упрямо. И запасного нет. Не а. Алиса покачала головой. «Хотя часы. У меня есть часы». Она подняла запястье и показала тяжелый крупный циферблат со стрелками. «Да неужели?» Протянула с ехидной радостью Нелли. «Хоть кто-то взял таки с собой механику. Ну, слава тебе, Господи!» «У меня тоже 7:30, сверив сообщила Алиса. «Они у тебя не остановились?» – спросила Лана. «Не знаю. В автобусе еще шли». Алиса подняла часы к уху и попыталась вслушаться. «Наверное, нет. Я правда не помню, сколько было, когда... Ну, когда все случилось». «Да, не намного меньше». Лана подобрала смарт, включила на нем что-то. «Запомни, как сейчас». Она отвернулась к своему окну и изучала верхушки леса с полминуты. «Вообще забавно», — подала голос Агнешка. «Что?» «Да я просто вспомнила все эти отчеты, когда кого-то находят. И типа, часы остановились во столько-то. Никогда не понимала, как из этого выводят время смерти». Она слегка усмехнулась. «Вот найдут наши часики, а у всех 7.30. Столько насочиняют, как что было». «Прекрати», — осадила ее Лана. Она нагнулась, чтобы получше рассмотреть что-то за окном. «Никак не пойму, это солнце или луна? Вон там, за лесом». Справа, пробиваясь сквозь сетку ветвей, посверкивал небольшой белый кругляж. Он не слепил, лишь подмигивал снова и снова и неотвязно следовал за машиной. «Там вроде запад был», — нахмурилась Лана. «Мы, впрочем, может быть, свернули? Я уже не помню точно». «Там слева такой же». Али ткнула в свое окно. По верхушкам леса с ее стороны скользило очень похожее пятно света, только, может, чуть-чуть поменьше и помутнее из-за тумана. «Это что, как солнце и луна одновременно?» — проговорила Агнешка с интересом. «Такое вроде в сказках бывает, когда ты попал на какую-нибудь не свою сторону». «Бред». Почти неслышно выдохнула Лана, когда все достаточно посозерцали, оба светила, потерла между бровей. Какой же все бред! Она подождала, снова глянула на экран смартфона. Пять минут прошло по таймеру. Сколько у тебя на часах, лис? Та с сомнением рассмотрела циферблат. Изменилась? Может быть, может, минуты две? Алиса покрутила руку, чтобы посмотреть так и это под разными углами. Хотя, знаете, мне сейчас кажется, они пошли назад. В смысле, две минуты как будто на две минуты раньше, чем было. Она стушевалась и неловко попыталась рассмеяться. Нет, мне, наверное, показалось, я неправильно запомнила. Может, они правда сломались и не идут? Скорее всего. Лана отвернулась и слегка разочарованно поджала губы. «Ты вроде поспать собиралась», — напомнила Агнешка. «Да». Но долго поспать ей не удалось. Впереди, по левую сторону, лес проредился и отступил, дав место тусклому пятачку с двумя-тремя небольшими постройками. Их освещал блеклый фонарь на углу, да еще горело немножко окошко кассы. «Это же была касса, правильно? У заправки». На ступеньках, как раз под фонарем сидели темноволосый худенький парень в заношенной ветровке и девушка год из тех, кого называли когда-то херками. Оба казались почти подростками. Они с любопытством наблюдали за лягухом, как он подъезжал, и как из него начали выходить люди один за другим. Парень легонько ткнул Готку. «Эй, Виктори, глянь, прям по классике!» «В смысле?» «Ну, чёрненькая, рыженькая, шатанка и...» Он сбился, когда из машины вынырнула Нелли. «Считайте, что блондинка!» Та приобернулась и, ясно раздумав куда-то идти, присела на подножку автомобиля. «Да-да, та самая блондинка из анекдотов!» Парочка неловко хихикнула. Девица ткнула парня в ответ, едва не садев скрытую банку между ними. «Ты не перед телевизором, братела Тебя всем слышно!» Нелли же, уронив руки межколен, сосредоточила взгляд на них и, казалось, перестала на что-то обращать внимание. Возле одной из колонок стояла уже другая машина. Тот самый пыльно-синий мини Вен, что примчала сюда через полстраны, чтобы именно здесь бросить в невнятную сумятицу. Он, правда, просто стоял. Здоровый мужик за сорок, очевидно, глава семейства. отошел к окошку кассы, поговорил там с кем-то и вернулся, нервно поглядывая на часы. «Нету?» – спросила его большая высветленная женщина на переднем пассажирском. «Говорит, через полчаса». «Опять через полчаса?» Она высунулась из окна и оглянулась беспокойно на трассу. «Ну как так? Нет, ну я не понимаю!» Мужчина не стал ей отвечать, вместо этого нагнулся кому-то на заднем сиденье. «Ну что, по карте смотрел?» Ему ответили голосом выше и моложе. ⁇ Смотрел! ⁇ Мне черта так и непонятно. Как тут автобус объехали? Да сам ты просто ни черта не понимаешь. С навигаторами вашими ничего уже не умеете. Дай сюда. ⁇ Он забрал у кого-то изнутри большую раслохмаченную карту и завертел, ловя на нее свет фонаря. Лана, Агнешка и Алиса со значением переглянулись. Лана в волнении пригладила черное кора ушей. «Пойду поговорю с ними». Она выступила вперед и зашагала к семейству. Их, видимо, давно уже подмывало пожаловаться хоть кому-нибудь, и они не возражали пожаловаться Лане. На всю эту дрянь, которая вылилась на них, на все, чего они успели навидаться сегодня и до того на пути, а вот теперь еще и... Блеклое окошко кассы произвело движение, кто-то прошел там внутри и вернулся обратно. Лана раскивалась семейством и подошла снова к своим. «Они говорят, что в кассе сказали, что у них нет пока бензина и будет только через полчаса», — повторила она для Агнешки и Алисы, будто те не слышали разговора. «М-м-м», Агнешка глянула на колонки из-под приспущенных век. «Думаешь подождать?» «Думаю, да. Там фиг знает, что впереди». Она с сомнением посмотрела на горящее окошко. «Эти на мини Тоже не в курсе, где мы. Попробую там узнать что-нибудь». «Окей». Агнешка потянулась, прогнувшись и заложив руки за голову. «Я тогда отойду, пока». Окно кассы было составлено решеткой с расходящимися лучами. Только внизу оставался маленький полукруг, чтобы можно было просунуть руку. За стеклом сидел человек. Было похоже больше всего, что это старушка, замотанная слоями в одежду, но сложно было б сказать точно. Она, оно, оторвалась от чашки с жёлтой заклеенной трещиной. «Добрый день», — механически начала Лана. «Скажите, пожалуйста, что у вас с топливом? Должны приехать заправить?» «Дизель, дизель», — проживал человек, почти не открывая рта. «Дизель хороший, кушайте». «А что насчет бензина?» «Тот? То?» Привстал, чтобы дотянуться до электрического чайника подальше на столе. Вылил себе в чашку какую-то бурую жижу. «Нету!» — сказал он наконец, как будто чуть обижена. «Будет!» Оно подняло чашку карту и стала медленно заливать в него содержимое. Впрочем, горло его не двигалось, и звуков не было. «А когда будет?» «Подскажите, пожалуйста». Псевдо-старушка почти опрокинула чашку себе на лицо, сердито швакнула ее на место. «Полчаса! Сколько раз уже повторяю! Полчаса! Через полчаса все. Говорю-говорю, снова не понимают!» Лана оглянулась на заправку, но никого другого, кроме лягуха и семейства на Минивене, там не стояло. За окошком послышался тихий отрывистый треск. Лана развернулась, в глубине комнатки длинный кот со свалявшейся белой шерстью тянулся по стулу и драл его подранную спинку. Больше в кассовом помещении ничего не было, даже на столе, кроме чайника, ни компьютера, ни даже, собственно, кассы. На дальней стене висели часы, но кто-то забрал с них стрелки и унес куда-то. — Спасибо, — пробормотала Лана и отошла от окошка. Нелли так и сидела на подножке, рассматривая свои руки на платье в горошек. Она не повернула головы, когда Лана нагнулась в машину и покрутила радио. Станции ничего не сказали. Одна попробовала была спеть симфонию Эрл Кёнига, соседние погрузились в шуршание. Лана остановилась в конце на каких-то тоненьких попсовых перепевах и некоторое время вслушивалась, наклонив внимательно ухо, И окидывая взглядом окрестность. Из пристройки со ступеньками вернулась Алиса. Она успела вычесать песок из волос, но они не стали от этого менее спутанными. Часы все-таки пошли, поделилась она со радостью. Сейчас на них без 15,8, и они идут дальше. Это хорошо, Лана кивнула на пристройку. Огнешка там? ага Посиди тогда с машиной, мы с Нелли тоже сходим. Там радио, если объявит время, город или еще что-нибудь. Скажешь? Алиса кивнула и послушно уставилась на бормочущий приемник. Решетка вокруг фонарной лампы поблескивала перекрестьем, поблескивала вскрытая банка на ступеньке, поблескивала кольцо на руке девочки-готки, небольшая изящная гелятинка. Парень ветровки проводил взглядом Нелли и Лану. Пальцы его задумчиво теребили сигарету, которой до этого не было. За дверями Агнешка созерцала винедиктовый аппарат в углу, с жадным восхищением, как маленькая девочка у витрины с пирожными. Витрина тут тоже имелась, но она пустовала. За стеклом протёрли и оставили пылиться, а весь прилавок так и бросили стоять у стены. Не тащить же эту бандуру на новое место. «У них там живая крыса», – радостно сообщила Агнешка, когда Лана шагнула мимо неё к кафельному коридору за поворотом. «Спасибо, что сказала». Лана раздраженно фыркнула и сморщила нос. «Не, ну живая же! Чем тебе не нра?» Она всё ещё медитировала на сникерсы и чипсы, когда Лана вернулась. «Это ты дала пацану сигарету?» – уточнила Лана. «Ага. Зачем?» «Ну, он попросил». И пообещал, что на заправке курить не будет. Агнешка, они малолетки. Да ладно. Восемнадцатые им есть чего ты? Они брат и сестра, я так поняла. Он вроде Поль или Пауль, ну, так назвался. Говорят, что приехали сюда на машине, но им два колеса пробило, а запаска только одна. И вот теперь сидят и ждут, пока можно будет починить. Чего ждут-то? Нахмурилась Лана. Не знаю. «У них тут какие-то свои планы!» Лана машинально проскользила взглядом по Венедиктовому аппарату. «Я не видела здесь других машин», — проговорила она. «Я тоже!» Агнешка наклонилась к цветасто кричащим упаковкам. «Лан, у тебя нет мелочи. Этой штуке не понравились ни бумажки, ни карточка, а монеток у меня почти не осталось». «Есть, но эту гадость я тебе покупать не буду». «У нас хватает с собой еды». «Жаль. Может, у них есть кофе?» Протянула Агнешка почти мечтательно. «Я бы сейчас не отказалась». «Да, я тоже». Лана изучила ячейки внимательнее. «У них есть. Вот он». Она бросила монеток, аппарат задумчиво зарычал и выдвинул вперед с полки ленту сцепленных пакетиков кофе «три в одном». Последний пакетик зацепился и утянул с собой вниз в лоток еще одну короткую ленту. «Инвайт!» — восторжествовала Агнешка. «Просто добавь воды!» «У них там, может, где-то есть чайник?» «Нет». Губы Ланы напряглись на секунду и жались в твердую черту. «У них нет чайника». «А что с бензином?» «Бензина пока нет тоже. И знаешь что?» В ее глазах мелькнула тревожная просьба. «Нам, наверное, имеет смысл ехать дальше. Если тут уже относительная цивилизация, то скоро пойдут и другие заправки. А здесь...» «Ну?» Агнешка посмотрела серьезно. «Тут что-то мутно. Я им не доверяю». О'кей, Агнешка кивнула. «Я тоже спросила у той парочки на ступеньках, как они сюда добрались». «И?» «Ничего внятного они так и не сказали. И здесь, правда, нет их машины». Лана украдкой поглядела на закрытую дверь, за которой спускались ступеньки. Кстати, тебе не показалось? Они как будто с того времени здесь сидят, когда нам самим было по 18. Агнешка кивнула, смело и спрятала на поясе добытый кофе, кивнула еще раз на выход. Пойдем, иди, я подожду Нелли. Она оттуда никуда не денется. Я не уверена. фрик!» усмехнулась Агнешка. Нелли, впрочем, появилась сама. Выползла и обогнула прилавок, какая-то зеленоватая. «Ты в порядке?» откликнула ее Агнешка. «Кофе хочешь?» «Ой, оставьте!» отгородясь рукой, пробормотала Нелли. «Тошнит от вас!» Она, пошатываясь, вышла наружу. Агнешка вопросительно посмотрела ей вслед. «Что с ней случилось?» «Жизнь случилась, я думаю». На заправке слегка стемнело. Оттого, вероятно, что погасло окошко кассы и несколько прибавилось машин. На подъезде остановилась белоснежная «Тойота Королла». Ее хозяин разговаривал о чем то с семейством у колонки. Подальше в стороне тарахтел старый пикап. Задний борт его кузова весь замызганный висел так, словно собирался оторваться. «Ой, ну что вы!» Благородно отмахивалась большая женщина из минивена. «Мы уж подождем. «Тут вроде недолго уже осталось», — вторил ей ее муж, посматривая на замолчавшее окно кассы. «Берите, берите!» — повторил настойчиво молодой человек из Тойоты. «У меня с собой тройной запас!» С улыбкой продавца-консультанта он протягивал им новенькую алюминиевую канистру. Семейство поколебалось вежливости еще немного, Но все же руки их протянулись к канистре и передали ее парнишке по виду старшекласснику, что стоял чуть позади за спинами родителей. Из недр лягуха радио теперь тихонько наигрывала роллингстоунского «Paint it black». «Ничего не слышно было, Лис? спросила Лана в полголоса. Та метнулась взглядом к приемнику и покачала головой. «Так, ладно». Лана глубоко вдохнула и выдохнула. «Я должна попытаться еще раз». Она прошагала к толпе людей у минивена. «Простите», — обратилась она ко всем сразу. Все сразу повернулись. «Никто не знает, что это за место. Мы думали, что выйдем так на трассу С, но, наверное, немного заблудились». Большая женщина заговорщицки закивала шепотом «Мы тоже, мы тоже». «Так это и есть трасса С!» Всё с той же непоколебимой улыбкой сообщил молодой человек. Серьезно? Конечно, это она. Просто освещение немного непривычное, поэтому все может выглядеть несколько странно». Лана с сомнением оглянулась на дорогу. «Но мы ездили по трассе С», — негромко сказала она. «Здесь не просто что-то выглядит странно, здесь все по-другому стояло. Видимо, давно тут не были». Равнодушно объяснил молодой человек. «Где-то успели что-нибудь снести, где-то построить новое. Вот теперь ничего и не узнается. Он зачем-то подмигнул Лане. Ветер фыркнул и продребещал висящим бортом пикапа. Минивэн тем временем заправили. Парнишка перекачал в него с помпой всю канистру под строгие указания отца семейства, стоявшего чуть поодаль, дабы не мешать молодому поколению обучаться. «Хозяин Тойоты». На отрез отказался принимать пустую канистру обратно. Оставьте про запас, еще пригодится, вот увидите. Наседательно проговорил он, будто матёрый спец по таким ситуациям. Нет, нет, не надо денег! Потом вернете, если получится. Не нравится мне этот типчик, пробормотала огнешка уже из-за руля, когда Лана вернулась к лягуху. Чего так? Принц на белой Тойоте же? Не знаю, не люблю таких. Весь такой вежливый, вылизанный, приокураченный. «Ну, мерси». Лана чуть дернула губами. «Как будто не на трассе, не пойми где, посреди всякой хтони, а за банковской стойкой своей канистры в кредит расстает. «Скажи просто честно, что хочешь такую тачку». Не успев сесть, Лана бросила взгляд на всё ещё заряжавшийся смартфон и взволнованно подхватила его. «Карта! Кажется, карта отвисла!» Она вынырнула снова из машины, шнур смартфона, отцепившись не с того конца, потащился за ее рукой. Лана не стала уже возвращать его на место. Она сделала несколько шагов к трассе против ветра и огляделась вокруг. «Похоже на правду!» Она снова ткнулась в экран. «Так-то похоже». Дорога закублилась вдалеке, там, откуда они приехали. Кто-то шумно мчался по ней. Хакиджип Он, видимо, хорошо ободрался обо что-то и хлопал порванным брезентом. Поравнявшись с заправкой, он даже почти не стал притормаживать, просигналил только. Один из парней высунулся из окна и крикнул сквозь вихре: «Уходите скорее! Там опять эта хрень!» «О, господи!» – пробормотала большая женщина. Джип умчался остался ветер. Лана метнулась внутрь машины. На ступеньках парень ветровки задумчиво поднял на большом пальце монету. «Ну что, я ставлю на революцию!» Годка свинула нож гильетинки и скептично мотнула головой. «А я нет!» Огнешка, убедившись, что все, кто надо, на заднем сидении, повернула ключ. Из подвала пристройки выбежал белый кот. В зубах он тащил полузадушенную крысу. Годка оглянулась и швырнула в них банкой. «Шарло, чтоб тебя!» Лягух снялся с места и выехал на дорогу. Позади него Тойота и минивен завелись и тронулись почти одновременно. Пикап вспыхнул одной фарой и постарался догнать их. На съезде на трассу Минивэн вдруг дернула, что-то в нем заскрежетало. Тойота остановилась, ее хозяин высунулся из окна и спросил что-то. Когда ответили, он изумленно развел руками, спрятался в машине и помчался дальше по трассе. Минивэн попытался двинуться следом. Его трясло и кидало из стороны в сторону. Позади повалил черный дым. «Солярка!» Лана, развернувшись в кресле, вцепилась глазами в картину. «Он залил им солярку!» Нелли и Алиса тоже повернулись в заворожённом ужасе, глядя в заднее окно. Агнешка что-то пробормотала себе. Мимо быстро промелькнула «Тойота» и исчезла вдали. Минивэн чихнул и прыгнул на месте. Сбоку его обогнул пикап с одной фарой, он почти проехал, но все же решил затормозить чего-то ради. Из синего авто что-то крикнули, и из пикапа наружу вылез высокий высушенный человек в джинсе и грязной куртке. Он суетливо бросился к задней двери, и двое из минивэна, девчонка и младший из братьев, скачками перебрались в соседнюю машину. Парень, что перекачивал топливо, дернулся было вслед за ними, Потом обратно. Пошел! посол рявкнул на него отец. Подросток тоже вслед за сестрой и братом исчез в глубинах пикапа, и тот тронулся. Старшие остались в Минивене. Глава семейства упорно и безнадежно пытался сдвинуть его с места. Что они делают? громко и удивленно прилепетала Алиса. Там же еще есть место! Зачем они так делают? Тьма клубилась позади. Сначала можно было думать еще, что это тучи, или что выхлопа от минивена стало так уж много. Но это клубилась тьма. Она гасила фонари по ходу дороги, и они исчезали. Исчезал лес, исчезало небо. Низкий рокотный звук бежал издалека по земле и гнал перед собой ветер, гравий, сломанные ветки. Сбоку с набиралось два бурливых шелестящих вала, будто кто-то шнырял там мелко и быстро и они подкатывались все теснее к пыльно-синей машине. Темнота гребнем поднялась за минивеном. Чья-то внезапная, ширящаяся пасть. Лица водителя и его жены бледными тенями мелькнули со стеклом, а затем последний вал рухнул сверху, поглотив и два меньших, и машину между ними. Пека ломаной дугой обошел лягуха, чтобы уйти вперед, уйти как можно дальше, туда, где еще светили фонари. Темнота позади на миг раскрылась снова, сыто зевая. Смутно всплыл какой-то металлолом в форме автомобиля. Быстрая юркая мелочь ловко потрошила прошивку и вытягивала красные куски обивки через щели каркаса. Нелли, задавленным где-то в горле криком, развернулась от окна и стала перебирать свои пальцы, что-то шепча над ними. Алиса смотрела дольше, пока тьма еще гналась по пятам, быстро скользила за ними по веткам кустов, по дорожным теням, все тише, все мельче и реже, отставала сонной довольно на время, оставалась позади, где-то там, не гналась больше, только мелькали еще за обочинами, опасаясь фонарей, которые перестали постепенно гаснуть. А потом и мелькание ушло, затерялось в тенях и исчерпалось. Алиса повернулась и села. В глазах ее больших и темных застыло удивление, а рот приоткрылся, словно ей не хватало воздуха. «Там же еще было место!» — повторила она. «Зачем они так сделали?» Руки ее сжали и притянули к груди сумку. «Там можно было хотя бы в кузове этого грузовичка, если больше никак нельзя!» «Я понимаю, это неудобно, наверное, но когда так, можно же, когда так?» «Может, переезжали?» Почти без интонации ответила Лана. Она тоже теперь сидела, не оборачиваясь. Все свое везли с собой. Они с юга. Могли перебираться куда-нибудь. А может, просто было жалко бросить машину. Это же дорогущий автомобиль. Если они не шикуют... Могла быть их главная ценность». «Это же глупо», — пробормотала Алиса, и взгляд ее затерялся где-то под креслами. «Спасать вещи, когда вопрос о твоей жизни, это же глупо». Лана чуть обернулась посмотреть на Алису и ее сумку. «Да», — как-то странно сказала она. Они замолчали. Воздух тоже молчал, сжатый стенками салона. «Неудобный, неправильный» словно ему непростительно неловко было стоять здесь, толкаться здесь, молчать здесь. «Блин!» У Агнешки вырвался лающий смешок, от которого вздрогнула Алиса. «Увидеть электриков и умереть!» Лана поглядела на неё, но ничего не сказала, и Агнешка еще пару раз сглотнув воздух, успокоилась сама. Высунула руку, чтобы поправить зеркало сбоку. «Догоним того типа!» Пусть расскажется, чем он залил им дизель. «Что это изменит?» Спросила Лана. «Ничего». Агнешка упрямо сжала губы. «Хочу знать, он дурак или мудак?» Лана отвернулась. Какое-то время она смотрела на свои руки и телефон в них, потом, что-то вспомнив, нагнулась и пошарила рядом с креслом. «Я посеяла зарядку там», констатировала она. Ха! Сказала Агнешка. Лана замолкла. Ну, то есть, пояснила она через минуту, будто оправдываясь. Я имею в виду, что у нас сейчас, похоже, один телефон на всех, а если он расрядится, не останется ни одного. У Алисы телефон разбился, огнышка свой зарядить забыла, а мой шнур ей бы не подошел. У нее там какая-то кривая зарядка, которую надо подключить и не дышать на нее. А, ну, вообще-то у унели еще, но... Нелли? Ей не ответили. Нелли! Нелли быстро перебирала один за другим пальцы. Она шептала что-то почти беззвучно, сгибала один, другой, третий, загнув все пять, смотрела на них с таким отчаянием, распрямляла, начинала загибать заново. Нелли, что ты делаешь? Ты, пять! Ее стало чуть слышнее. Почему пять? Почему их все время пять? Лана удивленно посмотрела на нее в зеркало. А сколько должно быть? Не знаю, 3, 6, 20, сколько угодно. Почему пять? Почему постоянно пять? Она пересчитала на всякий случай на левой руке, даже показала Алисе. Ты тоже видишь пять? Но тут же спохватилась. А, да, кого я спрашиваю? Ты ж мне снишься! «Но...» — проронила Алиса. «Я не думаю, что... что я снюсь. Ну, то есть, я же осознаю себя и помню, что было вчера. Или позавчера там, или...» «Да-да-да, конечно!» Нелли нервно рассмеялась. «Сейчас ты расскажешь мне про свой богатый внутренний мир и любимое пиво. Я это уже проходила!» Она потянулась к складкам диванного покрывала, нашарила там свое круглое зеркальце с потертой желтой росочкой. Все сонные глюки офигеть, как любят, чтобы их считали настоящими! Она щелкнула зеркалом, раздвигая две его половинки, но чуть только блеснуло стекло, у нее дрогнули руки. Зеркальце прыгнуло из них и с тихим звеньком упало на пол. Нелли сжалась и замерла, закрыв глаза ладонями. «Ладно!» Сказала она, чуть помолчав, даже почти спокойно. «Ладно, давайте по-другому». Она раскрыла глаза и обернулась к Алисе, вернее, даже к ее часам. «Сколько сейчас времени?» Алиса хотела посмотреть, но Нелли уже проморгалась. «А? Что я? У меня же свои часы!» Она поискала их на запястье, не нашла и некоторое время тупо созерцала непокрытую кожу. «Где мои часы?» Сказала Нелли, медленно обдумывая увиденное. Они должны быть здесь, у меня на руке. А! -а, -а, -а она вздохнула с облегчением. Ну, понятно, мне все ясно. Это сон, и мне все снится, поэтому тут у меня и нет часов. Ты их забыла перед поездкой, напомнила Агнешка. Она бросила на Нелли встревоженный взгляд через зеркало. Помнишь, ты еще чуть не истерику там устроила? «Нет, не помню!» Нелли победно хохотнула и закрыла глаза. «Не помню, потому что ничего такого не было!» Она расслабленно откинулась на спинку дивана и снова чуть приподняла веки. «Вы все такие хорошие девчонки, пока я сплю! Даже ты, Агнеш, хоть ты, долбанутая на всю голову, но целоваться я с тобой не буду!» Она рассмеялась. «Хотя, если это сон...» Агнешка нахмурилась, наклонилась шепнуть что-то Лане. Та мрачно ответила. «И что ты предлагаешь?» Агнешка пожала плечом. Они катились по трассе. Справа скакало солнце, слева скользила луна, позади исчезали фонари, а впереди в свете фар. Не было ничего другого.